Саша еле дотерпела до обеда с Павлом, как следователь сразу предложил его называть. Мы выяснили личной женщины. Она жила в Санкт-Петербурге. И вчера подали заявление о пропаже. Она не выходила на связь с пятницы. То есть она приехала сюда из Питера и ее убили. Мы показали ее фото всем свидетелям, которых вы нашли. Спасибо, кстати, и водителю маршрутки, и продавщице. Они сразу узнали женщину на фото. И голос подходит, командный, визгливый. Как ее зовут? Валентина Мельникова. Она жила одна. Заявление о пропаже подала ее приемная дочь из Москвы. Это дочь ее умершего мужа. Но они очень дружны с мачехой. Все время созванивались, ездили друг к другу в гости. Дочь с супругом скоро приедут сюда. А можно? Нельзя, это дело полиции. Павел открыл меню, и брови у него поднялись. Вот уж не ожидал, что в глуши окажется такой ресторан. Даже у нас в областном центре такого нет. Ну, понятно, место туристическое. Конечно, будут хреновухи и клюковки. Но вот это что такое? Шти? Лучше не спрашивай. А то вместо еды ты будешь выслушивать пояснение, как это надо есть. Так дочь не знает, зачем мачеха поперлась в Георгиевск? Ни в какой Георгиевск она не собиралась. Она собиралась в Ярославль. Сказала, что хочет увидеть город, где она работала в молодости. И даже позвонила из Ярославля. Сказала, что все хорошо. И здоровье тоже. Но в пятницу на звонок не ответила. Дочь сразу обратилась в полицию. Но ей сказали, что нужно ждать три дня. А она не звонила в отель? Она не знала, в какой гостинице остановилась Мельникова. Но мы теперь знаем, ее вещи остались в номере. Странно, в пожилом возрасте. Сколько ей, кстати, было? Восемьдесят лет. В восемьдесят лет поехать одной из Питера в Ярославль? Это я еще могу понять. Но потом отправиться в городок, куда даже поезда не ходят. И где все преступления заключаются в семейных разборках, чтобы ее здесь убили. Похоже, ты права, ее действительно убили. Сначала мы посчитали, что это неудачно закончившееся ограбление, тем более, что сумки нигде не обнаружили. Но при ограблении скорее ударят, чем задушат, и вряд ли станут прятать тело. Думаешь, она приехала, чтобы встретиться со своим убийцей? Похоже на то. Городок маленький, наверное, несложно установить, кто это, если он местный. Кстати, мы обнаружили, что Мельникова забронировала номер в гостинице, но не явилась, и бронь прекратилась, а номер сразу выкупили, поэтому в гостинице и не вспомнили сразу о броне. Шти оказались сытным, наваристым супом с овсяной крупой, капустой, ветчиной и говядиной. Саша не удивилась бы, встретив нечто подобное в Италии. Но в России с таким супом она еще не встречалась. Судя по тому, как уплетал суп Павел, шти были очень вкусными. Она же решила не оригинальничать, взяла зеленые щи, И слопала их с огромным удовольствием. Совсем не щевеливы, а капустные, с молодой зеленой заквашенной капустой, не похожие на те, что приходилось есть раньше. Вместо второго оба взяли гречневые блины. После обеда Саша сразу позвонила Монике. У нее возникла идея.